«Паша. Пока сосед в обалдении таращился на голое и мертвое женское тело, я сделал на всякий случай 3-4 снимка покойницы с разных ракурсов. Потом снял крупно уроненный на ковер шприц. Заглянул на кухню». «Никакого следа совместного распития спиртных напитков. И опять, как и в квартире Порецкого, никакого стола, накрытого на двоих. Чего лично я ожидал, пронаблюдав, как парочка бурагин Мачникова вчера заходит в подъезд. Недопитая бутылка вина – да. Бокал со следами красненького тоже присутствует. Один бокал. И фрукты имеются». Верно, те самые, которые бедная крошка покупала при мне в гастрономе маяк у дома. Однако нет даже букета, с которым мы с Римкой хорошо видели. Пара вчера поднималась в квартиру. Хотя букета нет, но вот она ваза. Пустая, без воды и без букета, но вот стоит явно не на месте. Возле раковины в ванной. И валяется рядом зубчатый зеленый лепесточек от розы. Хм, недоработочка убийцы. Да, букет явно был, но убийца потом его из конспирации унес, а вазу не спрятал, потому что забыл, не подсмотрел, где она стояла, или не придал значения. Я позвонил Римке, а потом стал наскоро придумывать собственную легенду прикрытия перед полицейскими, с какой стати я вдруг стал звонить ломиться в квартиру мертвого человека».